Глава 46. Я никогда не любила насекомых. Не то чтобы боялась, нет, скорее чувствовала к некоторым из них сильное отвращение и старалась держаться от них всех как можно дальше. И вот теперь, когда из кладбищенской земли начали вылезать черви, сороконожки и прочая живность, я напряглась. Вот уж о чем точно уговора не было. Демиру хватило одного взгляда на меня – и вокруг нас с ним сразу же замерцал защитный контур, специальный, подвластный только богам и драконам из высшей аристократии. Теперь внутрь не пробьется ни одно существо, даже магическое, а значит, можно было выдохнуть. Но это я выдыхала. А вот некроманты сперва опешили. А потом... Потом оказалось, что среди них тоже есть те, кто старается держаться от насекомых подальше, в том числе и первый претендент и следующие несколько минут я наблюдала за битвой насекомых против аристократов. Те убегали, защищались магическими контурами, отстреливались огненными шарами. на твари все лезли и лезли. Они как будто задались целью изничтожить всех мастеров смерти на своем кладбище. Идиоты. Тяжело вздохнул наконец-то Демир. Этому обучают на общем потоке, если мне не изменяет память. Еще на четвертом курсе. Гони их всех в шею. С этими словами он хлопнул в ладоши. В следующий миг все насекомые исчезли, словно их и не было. Некроманты, заметив, что остались в одиночестве, рухнули на землю без сил. Судя по всему, им было плевать на репутацию. Главное – восстановить дыхание и прийти в себя. «Еще одна попытка». Я повернулась к Демиру. Он скривился. «Да ладно, ошибиться каждый может». «Скажи уж правду», – проворчал Демир. «Тебе скучно дома, поэтому ты развлекаешься здесь». «Ну, в чем-то он был прав, конечно». Но Некромант Академии все равно был нужен. И вообще, может, другой претендент сможет восстановить честное имя некромантов и с блеском проявит себя на испытаниях. Всякое же в жизни бывает. Так что я решила, второй попытки быть. Отвратительно, повернулась я к претендентам. Мой супруг считает, что на этом испытание можно заканчивать. Но я думаю дать вам еще одну попытку. Следующий претендент должен наконец-то сначала поднять, а потом упокоить зомби и скелетов. Справится, получит место декана. «Нет, испытание можно будет считать законченным, а Академия останется без декана некромантов». Все претенденты посмотрели на меня, как на палача, с удовольствием пытавшего невинную жертву, но спорить при Демире не решились. Земле земли поднялся еще один некромант. Брюнет с тяжелым подбородком, он явно не привык сдаваться. «Зарилис Лорн Карнасан», – представился он. Я кивнула, показывая, что знакомство прошло успешно. Некромант вскинул руки. Его губы зашевелились. Несколько секунд ничего не происходило. Затем земля встала на дыбы. Из многочисленных разломов наконец-то полезли долгожданные зомби и скелеты. Они лезли, лезли, лезли. зарились. действительно поднял все кладбище. Но как и в предыдущем случае, пословица «сила есть, ума не надо» полностью себя оправдала. Зарилис подождал несколько минут, затем, видимо, решив, что нежити на одном кладбище предостаточно, взмахнул рукой, приказывая нежити остановиться. «Куда там?» Некроманта нагло проигнорировали. Зарилис нахмурился, снова взмахнул рукой. Ноль реакции. Рядом со мной чуть слышно выругался Демир. «И почему я не удивлен?» – услышала я его недовольный шепот. «В принципе, я тоже не удивилась происходившему». Но надо же было показать, что ректор Академии дает претендентам на должности второй шанс. Теперь, когда все в этом убедились, можно было заканчивать местный цирк. Димир, похоже, решил так же, потому что открыл портал и вместе со мной переместился в свой дворец. «Безмозглые и безрукие идиоты!» – проворчал он. «Да не смотри ты так! Я туда своего некроманта отправлю. Не пострадает никто, хотя следовало бы». Я подавила вздох. Да уж, кафедры некромантов пока лучше побыть без декана, чем находиться под начальством одного из таких умников. Когда на следующий день я в красках расписала все случившееся Аурелии, она со мной согласилась. «Малолетние придурки», – выдала она. «Кто же вызывает зомби, когда на кладбище присутствуют существа, не владеющие магией смерти? Я на месте твоего мужа накрыла бы куполом то кладбище и заставила бы этих идиотов самостоятельно разбираться с созданными ими проблемами». «А ты добрая», – хмыкнула я. «Они вообще-то пришли не помирать, а занимать кресло декана. А ты их скелетами и зомби травишь». «Зато на всю жизнь запомнят», – отрезала Урелия. «Ну да, на всю короткую жизнь».